«Картина ясна», — сказал Армстронг. Убийца подкрался сзади, занес топор, и в тот момент, когда Роджерс наклонился, и опустил его. Блор возился с топорищем, посыпал его мукой через ситечко, позаимствованное на кухне. «Скажите, доктор, нанести такой удар может только очень сильный человек?» — спросил судья. Да нет, такой удар могла бы нанести даже женщина, если я правильно понял ваш вопрос. И он быстро огляделся по сторонам. Вера Клейторн и Эмили Брент ушли на кухню. Девушка, и тем более могла это сделать, она спортсменка. Мисс Брент хрупкого сложения, но такие женщины часто оказываются довольно крепкими. Кроме того, вы должны помнить, что люди не вполне нормальные, как правило, Наделенный недюжиной силой. Судья задумчиво кивнул. Блор со вздохом поднялся с колен. «Отпечатков пальцев нет», — сказал он. топорище обтерли. Позади раздался громкий смех. Они обернулись. Посреди двора стояла Вера Клейтор. «А может, на этом острове и пчелы есть? Есть или нет?» визгливым голосом выкрикивала она перемежая слова неудержимыми взрывами хохота и где тут мед Ха -ха -ха -ха мужчины недоуменно уставились на веру неужели эта выдержанная уравновешенная девушка сходит с ума у них на глазах да не глазейте вы на меня не унималась вера вы что думаете я рехнулась а я вас дело спрашиваю «Где тут пчелы? Где тут пасека?» «Ах, вы не понимаете!» «Вы что, не видели эту дурацкую считалку?» «Да она в каждой спальне вывешена для всеобщего обозрения!» «Не будь мы такими идиотами, мы бы сразу сюда пришли!» «Семь гретят, Дрова рубили вместе!» «Я эту считалку наизусть знаю. И следующий куплет...» Шесть негритят пошли на пасеку гулять. Поэтому я и спрашиваю, есть ли на острове пасека. Вот смеху-то, вот смеху!» Она дико захохотала. Армстронг подошел к ней, размахнулся, отвесил пощечину. Вера задохнулась, пикнула, сглотнула слюну. Постояла тихо. «Спасибо». «Я пришла в себя», — сказала она, чуть погодя, прежним спокойным, выдержанным тоном. Повернулась и пошла в кухню. «Мы с мисс бренд приготовим вам завтрак. Принесите, пожалуйста, дроба. Надо затопить плиту». След пятерни доктора алел на ее щеке. Когда она ушла в кухню, Блор сказал. «А быстро вы привели ее в чувство, доктор». «Что мне оставалось делать?» «Нам только истерики не хватало, вдобавок ко всему», — оправдывался Армстронг. «Она вовсе не похожа на истеричку», — возразил Ломбард. «Согласен», — сказал Армстронг. «Весьма уравновешенная и здравомыслящая молодая женщина». «Результат потрясения. С каждым может случиться». Они собрали наколотые Роджерсон дрова, отнесли их в кухню. Там уже хлопотали по хозяйству Вера и Эмили Брент. Мисс Брент выгребала золу из печи. Вера срезала шкурку с бекона. «Спасибо», — поблагодарила их Эмили Брент. «Мы постараемся приготовить завтрак как можно быстрее. Ну, скажем, минут через 30-40. Чайник раньше не закипит».